Два. Жюли не стала ругаться. Она отправилась со мной, чтобы расспросить Терезу, когда та наконец пробудилась от сна. И весело отреагировал на наш вопрос. А что вы хотите услышать? Бенджамин оказался прав, вот и все. Марико Альберу нужен был лишь мой дар ясновидения. В воскресенье утром, после брачной ночи, брачная ночь была, скажем, прямо так себе. Ничего особенного. Когда я объявила своему супругу о том, что потеряла дар к предсказаниям, у того сразу вытянулось лицо. Ну, я и ушла. Вот так. Моя сестренка весело рассказывает нам свою историю, беззаботно макая тартинку с черничным вареньем в большую чашку с молоком. Простодушный взгляд. Челюсти работают, как у акулы. Рука уже тянется к другому ломтю хлеба. Тереза ела за двоих. Она заканчивала свой двойной завтрак. Можно было не сомневаться. Тот, кто захватил жилплощадь в ее пузе, отсутствием аппетита не страдал. «И ты ушла просто так?» — изумилась Жюли. «Даже не дождавшись, что он тебе ответит? Он что, выгонял тебя?» Тереза закатила глаза. «Жюли! Я лишилась дара гадать, но соображать-то я еще могу. Я же тебе говорю, я видела его физиономию. И потом, «Ты же знаешь, мужчин, единственное, чего они ждут от нас, так это того, чтобы мы приободрили их, когда они собираются вышвырнуть нас за дверь. Я просто опередила события, так было лучше». Сел в ночной поезд и преспокойно вернулся в Париж. «Бенджамин, а что, масла больше нет? У нас закончилось масло?» Однако Жюлия хотела знать больше, ее интересовали подробности. «Да к чему все это?» — спросила Тереза, протягивая обе руки к маслу, которое я доставал из холодильника. — Плевать на прошлое. — Ну, просто для того, чтобы знать, на что это похоже, — настойчиво продолжала Жюли все тем же игривым тоном. — Ведь этот тип никогда не увозил меня в свадебное путешествие. Она подбородком указала в мою сторону. — Ты ничего не потеряла, — отозвалась Тереза, намазывая очередной бутерброд. И она стала рассказывать, как выйдя из церкви Сен-Филипп-Дюруль, они сели в символическую машину скорой помощи. Но едва завернув за угол на перекрестке улиц Эсси и Георга Пятого, тут же пересели в такси, которое доставило их в аэропорт, где они вскочили в самолет в мгновение ока, домчавшие их до Цюриха. И вот, наконец, оказались в номере люкс одной из гостиниц на Банхофштрассе, широкой, как посадочная полоса в аэропорту. Гостиница для чистожопых, бенджамен, Повсюду мрамор, безупречная обслуга. В номере две ванных и две кровати в супружеской спальне, где нас уже ждала холодное шампанское с двумя горничными в белоснежных фартуках и пожеланиями счастья от администрации, соответственно, в двойном экземпляре. Всё было просто бесподобно. Я в тот момент подумал о тебе, братик. Тебя такой картины точно бы передёрнуло. Но откуда это игривое настроение? Откуда этот неудержимый словесный понос? Что за человек, это новая Тереза? И какие слова нам надо подыскать, чтобы сообщить ей о смерти Мари Кольбера? Ну, а дальше? А дальше Мари Кольбер был Мари Кольбером. Работа была работой, а обязанности обязанностями. Потом зазвонили оба телефона, и дежурный предупредил нас, что к нам прибыли на встречу. У а? вас была встреча? Да. На эту встречу явился строгий костюм тройка, а с ним гора документов, которые надо было подписать. Я и знать не знала о том, что у нас планируется с кем-то встреча. Мари Кольбер представил мне господина Альтмейера, казначея нашего фонда, и мы принялись за работу. Сначала документ подписывал Мари Кольбер, затем я. Господин Альтмейер проверял и подписывал тоже. Документы летали справа налево, и вся эта работенка отняла у нас добрый час. «А ты хоть видела, что подписываешь?» На ее лице заиграла чувственная и одновременно простодушная улыбка. Улыбка босоногой девушки-подростка. Ну, как у Бриджит Бардо в одной из ее первых ролей. «А, это? Об этом надо спросить у Мари Кольбера. Я оставил ему два чемодана, полных разных документов». «Бенджамин, ты сделаешь мне яичницу глазунью? Я умираю от голода». «Двойня. Точно». Она сбацает нам двойню. Я опять подумал о восклицании малыша, когда тот увидел спящую Терезу. Завидный аппетит, полнейшая беззаботность. Да, все аккурат, как у мамы, когда та покидала своего очередного красавца-производителя. Точно. Мари Кольбер сделал ей двойню. Ну, а потом? Потом, потом. Какие вы смешные. Потом? Мы приближаемся к интимному моменту. Что вы хотите знать? Залезла ли я к нему в ширинку? Изнасиловала ли его прямо на месте? Ну что ж, я сделала бы это, но наступило время обедать. А ресторан, в котором мы обедали, был не из тех, в которых новобрачная может затащить своего мужа под стол.